Глава 3. Раменская молодежь в зимние холода и осеннюю непогодицу устраивала вечерки по домам. То одного воскресное сборище, то у другого. По весенней поре, начиная с Пасхи и новоприобретенного советского праздника Первого Мая, когда достаточно отеплеет и подсохнет, парни и девки плясали на улице под окнами те, кто зовет. Последнее время все облюбовали для гулянок ближнюю окраинную пустошь, поза домом главного здешнего ГОКа Максима. Плесовое место это постепенно обустраивалось. Возле вытоптанного круга появилось несколько нехитрых скамеек. Затем, по наущению девок, парни соорудили небольшой дощатый настил, чтобы чечетка каблуков резалась звонче Пробуждала и пламенила плясовой настрой. — Не ругай меня, мамаша, за веселую гульбу. Пройдут годы молодые, посылает, так не пойду. Еще издали услыхал Федор высокий с резким ивканьем голос Лиды, бойкой миниатюрной плесуньи первой Ольгиной подружки. За припевкой следовала усиленная дробь каблуков под разливистый проигрыш двухрядки. Максим наяривал лихо. Самоучением и даровитостью он одолел ряды итальянки и хромки, и ловко резвились его пальцы на клавиатуре, стройно ревели растянутые меха. Стихали переборы проигрыша, умерилась дробь, и из круга несла стенорная частушка — Озорливого пани, ухажёра, лиды, столь же охочего да топотухи. К мелке сваты приезжали на кобыле вороной, Пока пудрилось, румянило, соякали домой. Снова чистили ноги плясавших, взрёвывала гармонь, Раздавался чей-то присвист, хохот, девичий виск, вечерка в самом пылу. Федор поздоровался с парнями, приветственно покивал головой девкам, обогнул плясовую площадку. Ольги ни в плясовом кругу, ни поблизости среди гомонящих стаек девок не видно. Раменский комсомольский секретарь Колька Дронов, который обычно тенью следовал за городским-то гостем и опекал его на всяком молодежном сходе, вертелся сейчас на вечерке один, без приезжего. Федор сел на скамейку к Максиму-гармонисту, легонько толканул его локтем. — Ольга не приходила сюда? — Не! — протянул Максим в унисон с ревущим низким басом. — Совсем не показывалось. — Сказал же! — Значит, с ним она хороводится. — Обоих нету. — И коль Клудронова суда сплавили, чтоб не мешался. Федор угрюмо уставился в землю. — От Раменского... До вятки реки, до заречных предместий, вятки города всего-то не более шести семей немощенных ухабистых дорожных верст. Немало раменских людей, кто от голодной нужды, кто по призыву развернувшейся индустриализации перекочевала на притягательные фабричные деньгой и городскими льготами жительства. Да все ж напрочь от родных мест не оторвались, от того гости населения редкости Эти гости привозили с гостинцами последние городские толки. Новые манеры, модно одеживанные себе, и сманивали раменских невест. Наведывались попроведать сельскую родню и гости залетные. Когда Федор поднял голову и оглянулся на село, то увидел, что с конца улицы на вечерку размеренной походкой идет Викентий и Савельев. Крупный, плечистый, в расстегнутом светлом пальто, в галстуке, в широких по городской моде брюках. Важен точно гусь. Как тут не быть этким, ежели с юных годов припартийной, то районной, то городской власти? Рядом с ним степенно вышагивает Ольга. И Ольга-то в его компании вроде не Ольга. Движется по авой, ногу ставит, чуть оттянув носок, эдк вперед и, и в бок Хоть это в лучшее свое шерстяное мариновое платье с белым наложенным воротником, коралловые бусы на шее и манеры, как у городской гордячки, которой и ни разу не доила. Напустит на себя форс, будто подменили. Принцессой делается возле гостя -то. Колючий, оценив парочку, Фёдор нечаянно встретился взглядом с Лидой. «Иди к нам!» — замахала она рукой, приглашая в топающий круг. «И вправду спляшем!» — тряхнул Фёдор чубом и вышел на плясовую. «Вспомни, милка, туаллею! Вспомни садик зеленой! Вспомни узкую скамейку! Где сидели мы с тобой?» Фёдор пропел громко, с вызовом. И все догадались, откуда эта сила голоса. Пляска оживела, шибче разогнал гармонику Максим. Хлёще застучали девичьи каблуки по гулким плясовым доскам. Многие покосились на Ольгу и Савельева. После наигрыша на середку плясовой выстрелила Лида. Взмахнула руками Припевкой предостерегла лучшую подругу. «Ах, я любила Колю, а потом и Толю. Ох, теперь не знаю, где искать мне дролю!» Своим чередом и востроглазой смекалистой пани, став против Ольги, глядя в лицо, выдал частушечку. «Я люблю тебя, девчонка, горячо и пламенно. Ты не чувствуешь любовь, твое сердце каменно!» Ольга смутилась Ее взгляд виновато побежал по лицам парней и девок. Давно не секрет для сельчан, что Федор с любовной чуткостью стережет каждый шаг Ольги. Она тоже клонилась к нему, пусть менее принародно, но непрестанно и давне. С этим считались. На даренную дорожку Федора к Ольге никто черной кошкой не прибегал, и поговаривали о его раннем жениховстве. Но под суждениями твердыми и устоялыми, как крепкий лед на речке в морозную зиму, проскальзывали сомнения, как проточная вода подстылой толщу Мол, первая любовь неосновательна, мол, Федор для Ольги мил только временно в ее раннем девичестве. Да и что-то мечтательно рассеянное, заоблачное складывалось в характере и поведении Ольги. Казалось, жизни и любви хоть с широкой, не деревенского размаху, с особым обхождением, с театром, с филомоническим концертом, с букетом роса, неполевых лютиков, до да штаба гардероб, в котором платье из дорогого вишневого бархата. И тут для нее Федор не подходящий, хотя и пригож с лица, и дерзок по натуре, И когда на село к новому колхозному щитоводу, перебравшему в Раменское из райцентра, стал наведываться племянник из города Викентий Савельев, тогда и затрещал, как лед по весне, привычный расклад. Кое-кто без сомнений узрел в Савельеве неотразимого жениха Ольги. А на Федьку Завьялову поглядывал сожалеючи, предрекая ему безусловную потерю. Но большинство раменских парней и девок стояло на стороне своего, коренного. Неспроста в плесовом кругу, где притопывал и Федор, пели о ветреных ягодиночках, о пустяшной, скоропорченной любви. Максим гармонист вывел проигрыш, Федор приподнял руку, стал быть, начнет петь. «Не встревайте». А мне Ольга и заменила. Хотя клялась олюбить. За такой ее поступок надо в речке утопить. В чистушке-то знамо фигурировала символическая милка. Но Федор присвоил анонимной вертушке конкретное имя. Ольга вспыхнула. Губы у нее стряслись, в глазах раскаленные угли. Савельев догадался, в чем происки. Сделал шаг вперед, словно собирался приструнеть Федора. Но за шагом никаких действий не последовало. А Максим, испуганный щекотливой ситуацией, с оборвал музыку. Ему б наоборот. Наигрывать и остановочно замять в пляске выходку Федора. Но двухрядка не к месту молчала. Последние редкие топы прозвучали на деревянном носилии. Все замерли. Савельев строго смотрел на Федора, как на баламутного недоросля, но молчал. — Да, Ольга, в кольце общего внимания, вся огорела. Казалось, из нее тысячи раскаленных обиду и слов сейчас вырвется наружу. — Врешь! — наконец выкликнула она. — В припевке не так? Ты врешь! — она, наверное, хотела еще что-то сказать. — защититься! а может, выпалить ответную едкую частушку, но тут вмешался Савельев. — Да, товарищ Завьялов, недостойно себя ведете. Вы теперь комсомолец, такое художество к лицу. Он отвел глаза, вероятно, понимая, что сказал пустую казенщину, и, повернувшись к Коле Дронову, куда тут же и пас возле городского наставника добавил спокровительствующей иронии, Если в делах вашей комсомольской ячейки товарищ Завьялов такой же остроумный, надо активнее его привлекать к работе. Федор стоял руки в боки с вызовом и придуринкой в кривой ухмылки. — о как! — даже же, товарищ Завьялов! На вечерке-то как на собрании, — дал дон вякать здесь будешь! Он хотел съязвить. Казенными обращениями поглумится над Савельевым, но пощадила его ради Ольги. И гневная, и молящая она была в тот миг, будто просила «Промолчи! Не вяжись! Отойди!» Федор отошел назад «И случись же!» вступил сапогом на край настила неловко, нога подвернулась, подошва заскользила по влажной от вечерной росы траве. Федор упал. «Так тебе и надо!» — услышал он злорадный голос Ольги и общий смех. Когда он вскочил, ольги и от него отвернулись. «Хватит с него! Сценка закончена!» И тут зазвучал вальс. Во всем Раменском вальс сумела танцевать лишь Ольга. На селе по ветре на танцы еще не распространилось, здесь только плясали, кадрили, вальс — это развлекание для горожан. Однако Ольгу танцу на три счета выучил под патефонную пластинку старший брат, который обжился в городе, а на выходные гордо прикатывал сюда на велосипеде. Велосипед тоже роскошь. Слуховитый Максим телодвижения танца не знал, но музыку ходовых вальсов усек сразу и мог исправно исполнять ее на гармонии. Скинув светлое летнее пальто на руки Кольке Дронову, оставшись в темном, широким лацканом костюме, Савельев учтиво наклонил голову Кольге и подал руку. Рослый, представительный, не чета тутошним провинциалом лозгающим семечки, Викентий Савельев и танцевал с достоинством. Не мельча, не в самотошном вихре, спокойно, горделиво и отточено. Максим, чтоб не ударить лицом в грязь, старался изо всех сил не опередить и не опоздать за его ногами. Даже рот приоткрыл от приезжания. Но еще больше старался во всем подладиться под партнера Ольга. Взволнованная до бледности, она скользила на носочках туфель, всем телом стремилась вверх к своему кавалеру и казалась стройнее и утонченнее в этом танце. Малиновое платье на ней покачивалось с просторной юбкой. Тугая коса приподнималась на ветру поворотов, открытая шея была напряженно красива, тонка. Фёдор, отвергнутый и униженный, из-под лобья смотрел на них. Он ненавидел Савельева и завидовал Савельеву. Никогда ему Федьки завьялову не сподобится так чинно держать свою фигуру так безошибочно дрыгать под музыку ногами. Никогда так не потянется к нему Ольга. Он и ростом на полголовы ниже Савельева, и в плечах хуже. Никогда она с ним не будет так трепетливо так хороша. Острее всего он видел, как грудь Ольги теснила с грудью Савельева, как рука Савельева стиснула ее поясницу и под звуки этого проклятого вальса вместе с предательски отдаляющейся Ольгой что-то уплывало из-под ног, словно бы в огромной земной тверди сместилась ось, и началось непоправимое круговращение. Все глазели на танцующую пару зачарованно. Статный танцор, у которого большие белые руки с белыми ногтями, держит крепко и мягко подругу за талию, иногда, кажется, без натуги отрывает его от земли и несет кружа, и они оба самоупоенно плывут по волнам танца, едва успевая перевести дух. Напоследок, взрывев голосами, гармонь смолкла. Несколько девок восхищенно захлопали в ладоши. Ольге вмиг разоляли щеки, глаза лучились от счастья. И, казалось, ей хочется раскланяться публике, как польщанной артистке. Савелий все еще держал ее за руку и улыбался. Сумерки тем часом густели, обволакивали округу туманистой мглой, мутили очертания. Максим после передышки опять врезал русскую плясовую «Прощальная!». Улучив момент, когда Колька Дронов подхалимно затянет Савельева в разговор о заботах комсомольской ячейки, Федор подошел к Ольге. Тихо заискивающе спросил. — Ты сейчас куда идешь-то? — Не твоего ума дело с этим выхухлим что ли? Когда ты к Дашке бегал, моего мнения не спрашивал, — отвернулась от него Ольга. Федор смотрел на ровный витой жгут ее косы, спадающий между лопаток. На легкие пряди волос над белой шеей, на ее отчужденные плечи. Он неист рвался к ней сейчас и мучительно негодовал на нее такую глухую очужелую. Дарит права. Огулять ее надо, тогда кочевряжец не станет. Дарья, баба ученая, огулять, хитростью добиться, силой сломить, любой ценой. Но как ни настропалял себя Федор, даже смелостью ловь, чтобы взять Ольгу за локоть, и снова заговорить, подольститься у него не нашлось. Вскоре свечерки все разошлись. Федор ни к в попутчике не примкнул, остался один на гуляночной пустоши. От заката теплились тускло-оранжевые прожилки над горизонтной хмари. Небо над Раменским полонило высокая гигантская туча, распростершая с севера, не давала вылущиться из глубины первым звездам. они же под пологом тучи плыли под напором неощутимого на земле ветра, Будто седенький дым, легкие облачка. Со стороны дороги, ведущей через Поскочину в соседнюю деревню, Нежно и тонко доносилась тягучая девичья песня. Из ближней рощицы слышалось, как выщелкивает соловей, То зальется в сладкозвучной трели, То нежданно умолкнет, словно старается послушать эх своего голоса. Где-то на краю села громко резко скрипнула в тишине калитка. Фёдор сидел на скамейке, вспоминал, как свалился на виду всех, и был осмеян. В ушах звучал вальс ненавистный, в котором в сцепке с Савельем шалела от радости Ольга. — Вы теперь комсомолец! — передразнил Фёдор, припомнив предупредительную реплику Савельева. — Так ведь Ольга уговорила. — Вступай да вступай, чего от других отстаёшь? — Книжки Книжки подсовывала. Устав заставлял озубрить, ей же угодить хотел. Федор сплюнул, выругался. — К Дарье пойду, к ней. Она не такая, завсегда примет. Он представил, как ненасытно продолжает мучить даю своими ласками, мучить на зло Ольге, на зло самому себе. Он не отправился через село напрямки и решил добираться окольным путем, чтобы избежать поздних встреч вблизи Дарьиного дома, от которых липучей стелется людская молва и досягает Ольги. Шел, глубоко сунув руки в карманы брюк, спотыкаясь с дорожной кочки, как пьяный. «Не надо бы к Дарьи-то!» Глядейший Ольга бы хвостом не крутила, если с Дарьей порвать. но куда теперь?» «Он остановился у развилки». Здесь к дороге выбиралась из оврага тропинка, к Дарьи дальше, по околичной дороге, а домой по тропинке через овраг. Он почему-то вспомнил ворона, который сидел на телеграфном столбе против Дарьиного тына, мысно кышнул на него, увраженно, и свернул на тропинку.